Сворачивание деятельности Госплана. Перевод работы Госснаба на коммерческие начала я описал ранее, рассказывая про закон о госпредприятии. А Госплану решил посвятить отдельный раздел. Надеюсь, слушатель простит мне это небольшое нарушение логики повествования. Госплан СССР достоин отдельного раздела даже если речь идет о его ликвидации. По воспоминаниям Байбакова, недовольство Горбачевского руководства Газпланом проявилось практически сразу после избрания нового генсека. За две недели до апрельского пленума 1985 года, на котором Горбачев объявил о начале ускорения, Газплан направил в ЦК проект основных направлений развития народного хозяйства на 86-90-е годы и на период до 2000 года. Из документа следовало, что догнать Америку не получится и на этом временном горизонте, что вызвало явное недовольство Лигачёва. В августе того же, 1985 года, при обсуждении проекта плана на 86 год, Горбачев раскритиковал его, и заявил, что проектировки Газплана следует рассматривать как минимальные, и надо думать, как сделать больше. Повторялась ситуация 50-х годов, когда Никита Сергеевич фонтанировал идеями, а Газплан сообщал, что условий для их реализации нет, и подвергался критике за косность и ретроградство. Видимо, Бойбаков решил, что второй раз... Играть в это он не хочет. В мемуарах он пишет, что в октябре 1985 года попросился в отставку сам. Новым руководителем Газплана с 14 октября 1985 года стал Николай Владимирович Талызин. Он многие годы работал в Министерстве связи СССР, в конце концов возглавив его и пробыл министром с 1975 по 1980 год. Затем он пять лет работал заместителем председателя Совета министров. Официальный журнал «Газплана» «Плановое хозяйство» встретил нового руководителя молчанием. Мне не удалось найти ни сообщения о назначении Талызина, ни какой-либо его программной статьи. В апреле 1987 года на Политбюро рассматривался проект закона о госпредприятии. Горбачев раскритиковал Талызина за то, что доклад о перестройке Госплана, по мнению генсека, был недостаточно радикальным. Талызин пытался защищаться, говоря, «Мы до предела доводим самостоятельность предприятий». Но Горбачев был непреклонен. Вторым пунктом критики стал статус контрольных цифр. Горбачев требовал отказаться от установления в контрольных цифрах плана по прибыли, чтобы предприятия платили прибыль в бюджет не в размере планового задания, а по нормативу, как процент от ее общего объема. Вместе с законом о госпредприятии вышел пакет постановлений правительства, о перестройке различных государственных ведомств в соответствии с новой экономической моделью, предполагавшей самостоятельность и самофинансирование предприятий. Пакет включал в себя и постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 17 июля 1987 года номер 816 о перестройке планирования и повышении роли Газплана СССР в новых условиях хозяйствования. В конечном счете, прямо перед июньским пленумом 87 -го года, на котором был одобрен закон о госпредприятии и пакет сопроводительных документов, осторожного Талызина продавили. И в текст постановления было включено ясное указание на то, что контрольные цифры не имеют директивного характера. В постановлении перечислялся длинный перечень претензий к прежней работе Госплана, которые сводились к тому, что он не обеспечивал сбалансированности планов, а при их директивном характере это дезорганизовывало народное хозяйство, так как предприятия пытались выполнить то, что выполнить было невозможно в принципе. Бороться с этим предлагалось сразу двумя способами. Во-первых, повышением научного уровня планирования, степени его сбалансированности. А во-вторых, необязательным характером планов, чтобы, если Газплан все-таки что-то напутает, министерства и предприятия могли это проигнорировать. Государственное планирование в СССР стало индикативным, как в капиталистических странах. Годовые планы отменялись. Пятилетние и долгосрочные планы развития должны были задавать ориентиры, к которым следует стремиться министерствам и предприятиям, но не более того. Количество отраслевых отделов «Газплана» сокращалось. Вместо них упор должен был делаться на комплексное межотраслевое планирование. Для обеспечения согласованности планов создавался экономический совет, в котором Госплан, Госбанк, Минфин, ГКНТ, Госкомтруд, Госкомцен и ЦСУ сообща вырабатывали бы концепцию развития страны. Положение об экономическом совете было утверждено 10 ноября 1987 -го года, но никаких реальных следов его деятельности мне обнаружить не удалось. В самом Госплане, в соответствии с ранее изложенным постановлением, Отделы объединялись в комплексы с сокращением штатов. Напомню, что сам Госплан СССР предлагал создать комплексы из своих отделов еще в 1973 году, правда, не вместо отраслевых отделов, а над ними. С 85 по 1990 год число работников Госплана СССР сократилось на 35%. Критику в адрес Госплана можно было бы признать справедливой, если забыть, что несбалансированные планы появлялись не по его прихоти, а из-за постоянного давления на Госплан как сверху со стороны ЦК КПСС и Совмина, так и снизу со стороны министерств и союзных республик. Слабость положения Госплана во властной иерархии из-за которой он не мог отказываться от таких просьб, поставили ему же в вину. Быстро выяснилось, что ни индикативный характер планов, ни разрушение партийного диктата не спасают Госплан СССР от лоббизма. Народные депутаты оказались еще более безответственными, чем советские министры. В конце 1989 года сотрудник сводного отдела Газплана СССР Иванов признавался, что в плане на 90-й год им пришлось учесть внутренне несовместимые требования. Нужно было максимально сократить затраты, при этом увеличить производство товаров народного потребления, в 3-3,5 раза увеличить расходы на социальные нужды, А также инвестиционные расходы для формирования заделов на 13 пятилетку. Газплан для выполнения внутренне несовместимых требований воспользовался традиционным рецептом, нарисовал резкий рост эффективности. Если за 86-88 годы прирост производительности труда составил 2,8% в год, то на 90-й год его заложили на уровне 4,1%. Материалоемкость в те же годы снижалась на 0,3% в год. А в плане снижение установили на 2,1%. Объем незавершенного строительства увеличился со 120 млрд. рублей в 1985 году до 158 млрд. в 1989 а по проекту плана на 90-й год было намечено снизить его размеры до 148 миллиардов рублей. План оказался сбалансированным на бумаге, но полностью оторванным от реальности. В феврале 1988 года Талызина на посту председателя Газплана СССР сменил Юрий Дмитриевич Маслюков до этого всю жизнь работавший в оборонке. Летом 1989 года он представил депутатам Верховного совета СССР свою программу работы Госплана. Самыми примечательными в ней были пункты о разработке вопросов, а как вообще должно функционировать централизованное планирование и регулирование экономики в условиях самофинансирования предприятий. И что вообще такое социалистический рынок? Проще говоря, за два года Газплан СССР так и не определился, а в чем теперь его роль? В феврале 1991 года новый премьер Союзного правительства Валентин Павлов представил депутатам Верховного Совета СССР новую структуру кабинета министров. В ней больше не было «Газплана», «Госснаба» и «Госкомцена». Депутаты месяц обсуждали эту структуру, предлагали сохранить многие ликвидируемые министерства, но против исчезновения «Газплана» не выступил ни один. С 1 апреля 1991 года «Газплан СССР» был реорганизован в Министерство экономики и прогнозирования СССР. Его новым руководителем стал Владимир Иванович Щербаков. Маслюков оставил свой след в экономической истории перестройки, но не как председатель Газплана СССР, а как член множества комиссий, разрабатывавших планы реформ. В сентябре 1988 года Он был назначен председателем комиссии по совершенствованию управления, планирования и хозяйственного механизма при Совете министров СССР, которая работала с конца 1985 года и сохранил свой пост после ее реорганизации 5 января 1989 года в комиссию по совершенствованию хозяйственного механизма. Обновленная комиссия на основе предложений Института экономики то есть предложений Абалкина, должна была готовить программу рыночных реформ для представления Первому съезду народных депутатов в июне 1989 -го года. После съезда работа продолжилась, и 14 апреля 1990 -го года Муслюков выступил в Кремле на совместном заседании Совета Федерации и Президентского совета СССР с докладом о переходе к регулируемой рыночной экономике. В нем содержались оценки последствий радикального перехода к рыночным отношениям. В течение двух лет сокращение валового внутреннего продукта составит 18-20%, реальных доходов населения — 20%, спад инвестиций достигнет 60%, потребительские цены вырастут, а безработица достигнет 40 миллионов человек. По свидетельству работавшего в те годы в главном вычислительном центре Газплана СССР Соколина, подобные расчеты проводились одновременно двумя рабочими группами. Группа под руководством академика Аганбегяна работала в ГВЦ Газплана, а группа под руководством академика Еременко Институте народно-хозяйственного прогнозирования, который параллельно с ГВЦ занимался межотраслевыми балансами. Они наш советский межотраслевой баланс 89 -го года пересчитали в мировые цены и посмотрели, какие отрасли будут конкурентноспособны. И впоследствии практика подтвердила эти расчеты. По расчетам конкурентноспособными оказались Только фондоемкие отрасли. Топливно-энергетический комплекс, химия, металлургия и отдельные виды военно-промышленного комплекса. А все остальное, легкое, многие виды машиностроения и так далее, было неконкурентно способно. Но самое главное — это то, что результаты расчетов этих двух групп получились очень близкими. Так, по расчетам группы Ерёменко, выходило, что при переходе на рыночные рельсы в ближайшие два года из 140 миллионов занятых в советской экономике 40 миллионов человек станут безработными. По расчетам группы Гайдара, число безработных оценивалось в 41 миллион человек. По расчетам группы Ерёменко, Вилка повышения розничных цен в первый год либерализации цен оценивалась в 26-28 раз. У группы Гайдара в 24-26 раз. В реальности, напомню, цены выросли в 24,5 раза. Таким образом, при Маслюкове «Газплан» превратился в штаб по разработке вариантов рыночных реформ. Благодаря налаженной работе с межотраслевыми балансами и наличию вычислительного центра удалось достаточно точно просчитать их последствия. К сожалению, эта работа была выполнена только в 1990 году, когда переход к рынку уже начался и развивался по своей внутренней логике, которая включала сфокусированность участников на переделе доходов и власти а не на строгом следовании какой-либо единой программе, пусть даже обещающей смягчение последствий трансформации. Как знать, каким образом развивались бы события, если бы Михаил Сергеевич Горбачев и его сподвижники получили эти оценки в начале 1985 -го года? Тогдашний руководитель ГВЦ Газплана СССР а позднее министр экономики Российской Федерации Яков Моисеевич Уринсон, описал свой доклад Рыжкову о последствиях перехода к рынку, об огромном внутреннем и внешнем долге, высокой инфляции, снижении уровня жизни, да еще и безработице в 20% экономически активного населения. Рыжков не выдержал, остановил доклад и потребовал пересмотреть те меры программы, которые ведут к такой безработице. Продвигая идею самостоятельности предприятий, бывший директор «Урал Маша» явно представлял себе ее последствия как-то по-другому. Закон о кооперации и легализация негосударственного сектора экономики. Принятию закона о кооперации предшествовал ряд шагов по либерализации индивидуальной и кооперативной хозяйственной деятельности. Как мы помним, первые предложения такого рода готовила еще образованная Андроповым комиссия под руководством Степана Армаисовича Ситариана в 1983 году. В 1984 году эти предложения дорабатывались в Госплане СССР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 Закон об индивидуальной трудовой деятельности должен был стать следующим шагом. Группу по подготовке закона об индивидуальной трудовой деятельности возглавлял председатель Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам СССР Юрий Петрович Баталин. Сын репрессированных родителей 35 лет проработал на Северах перешел в Госкомтруд с должности замминистра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. В рабочую группу входили его помощник Мелик будущий министр труда Российской Федерации, начальник управления Госкомтруда Щербаков, до Госкомтруда работал с Кацурой на ВАЗе, а затем директором КАМАЗа по экономике. И еще 2-3 человека. Переход Щербакова с КАМАЗа в Госкомтруд, где он сразу включился в разработку проекта закона об индивидуальной трудовой деятельности, был связан с его статьей «В правде» от 8 июня 1985 года. В совместной с Гавриилом Хритоновичем Поповым публикации «Подряд для завода» Щербаков заявил, что для ускорения научно-технического прогресса Нужен перевод предприятий на полный хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование, а также переход на прямые договора с потребителями. За эту статью Щербаков был исключен из партии, но потом быстро восстановлен. Оказалось, что он всего лишь ненамного опередил генеральную линию. Первая версия законопроекта отличалась крайним либерализмом, Предпринимателями становились все, кто хотел. Предполагалось разрешить свободно производить товары и услуги, продавать результаты своего труда на рынке. Этот вариант обсуждался на Политбюро и не был одобрен. Законопроект дополнили списком разрешенных для индивидуалов видов трудовой деятельности. И в таком виде со второго раза идея прошла Политбюро в ноябре 1985 года. Результатом стало решение Политбюро ЦК КПСС разработать постановление ЦК и Совмина о развитии индивидуальной трудовой деятельности, из которого выросло и предпринимательство, и кооперативное движение. На доработку ушел почти год. Проект продвигал лично Николай Иванович Рыжков, а Баталин в декабре 1985 года ушел из госкомтруда труда на повышение в совмин его заместителем. За это время, сначала, в первой половине 1986 года, вышли постановления, ужесточающие ответственность за занятия запрещенными для индивидуальных производителей, кустарей и членов кооперативов видами трудовой деятельности, а также за укрывательство доходов. А потом почти сразу. Постановление расширяющий список дозволенного. Важнейший для дальнейшего развития российского капитализма документ появился 25 июля 1986 года. В этот день ЦК КПСС, согласившись с предложением ВЛКСМ, принял положение о структуре и руководящих органах единой общегосударственной системы научно-технического творчества молодежи НТТМ. Сеть центров НТТМ должна была вовлечь молодежь в программу ускорения. Для этого центры НТТМ могли заключать договора с государственными предприятиями. Сами центры действовали на основе хозяйственного расчета. Закон, а не постановление об индивидуальной трудовой деятельности, был принят 19 ноября 1986 года. Было легализовано частное производство девяти групп потребительских товаров и частное оказание бытовых и образовательных услуг в двадцати сферах деятельности. Частники должны были пройти регистрацию в исполкоме местного совета народных депутатов, а их доходы первоначально облагались высоким подоходным налогом который, впрочем, был снижен в мае 1988 года. Гражданам разрешалось не только использовать собственный инвентарь и сырье, но и покупать средства производства и материалы у государственных или кооперативных предприятий и в торговой сети, а также привлекать к трудовой деятельности членов семьи. Таким образом, после 70 лет советской власти Восстанавливалась и частная собственность на средства производства, и эксплуатация наемного труда. С началом 1987 года получила продолжение история Центров научно-технического творчества молодежи. 28 января было утверждено положение о Центре научно-технического творчества молодежи. Эти центры не просто могли заниматься хозяйственной деятельностью, в том числе внешней экономической. Они освобождались от уплаты подоходного налога и платы за фонды, от ограничений по зарплате, а также могли сами решать, почем продавать иностранные товары и создавать свои банки, что позволило сформироваться слою комсомольцев-предпринимателей. Центры занимались обналичкой государственных денег и спекуляцией иностранным ширпотребам. Наконец, 1987 года действовало 60 центров научно-технического творчества молодежи, а к весне 1990 года при комитетах комсомола разных уровней существовало уже 4000 различных хозяйственных формирований, включая 600 центров научно-технического творчества молодежи, коммерческие банки, внешнеэкономическое объединение Юнекс. И другое. Пожалуй, самым известным центром научно-технического творчества молодежи был Минотеп Михаила Ходорковского. Михаил Ходорковский признан Минюстом иноагентом. Однако Ходорковский был далеко не единственным олигархом, выросшим из комсомольской экономики. Крыштановская, посвятившая комсомольской экономике и становлению новой российской элиты не одну статью, Подчеркивало, что в то время возможность заниматься подобным бизнесом была привилегией, и профессиональные комсомольцы получили ее на пару лет раньше, чем другие слои граждан. Наконец, 26 мая 1988 года был принят закон СССР номер 8998-11 о кооперации в СССР. Ситарян писал, что закон приняли в той редакции, которую предложил он. Но мы уже знаем, что в написании закона поучаствовали и сами кооператоры, добившиеся своего включения в рабочую группу при Верховном Совете. Кооперативы теперь могли создаваться во всех сферах экономики. Им было предоставлено право непосредственного участия во внешнеторговых операциях. Если на 1 апреля 1988 года в кооперативах работало 369 тысяч человек, то в 1990 году уже 3 миллиона 100 тысяч человек. На 1 июля 1990 года в стране действовало 210 тысяч кооперативов, причем 86% из них были организованы при государственных предприятиях. Причина такого симбиоза была проста — Предприятие снабжало кооператив дефицитными ресурсами и оборудованием, а кооператив предоставлял предприятию услуги по обналичке средств, а также позволял производить ходовую продукцию из государственного сырья и толкать ее на сторону, вдобавок платя с этого минимум налогов. Объединения кооперативов могли создавать свои кооперативные банки, Кооперативные банки занялись тем же, чем и комсомольские предприятия — обналичкой денег государственных предприятий. Формально созданные для обслуживания малого бизнеса, они начали финансировать крупные предприятия и объединения — Аэрофлот, АвтоВАЗ, Московскую мэрию и другие. На 1 января 1989 года В СССР был 41 коммерческий банк, а на 1 июля 1989 уже 143, в том числе 54 кооперативные. К середине 1991 -го года их стало более полутора тысяч. Большинство крупных банков было создано путем реорганизации отделений государственных спецбанков. Отраслевые банки ⁇ Нефтехимбанк, Автобанк и другие создавались на базе финансовых управлений соответствующих министерств. Приближенные к государству банки получали статус его уполномоченных и возможность использовать средства тех или иных государственных ведомств. Шестой пленум ВЦСПС 8 сентября 1989 года принял заявление об извращениях в кооперативном движении, где требовал запретить государственным предприятиям продавать кооперативам дефицитные товары и не регистрировать кооперативы, которые не будут производить товары или оказывать дополнительные услуги, необходимые населению. Большой резонанс получило дело кооператива АНТ «Автоматика, наука, технология» созданного бывшим сотрудником 9-го главного управления КГБ Владимиром Ряшенцевым. Кооператив занимался продажей за границу через Новороссийский порт списанных танков в обмен на компьютеры. Осталось неизвестным, продавались ли танки на металлолом или АНТ сбывал действующие машины. Первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Иван Полосков в январе 90-го года с помощью подконтрольных ему местных силовиков поймал Антовцев за руку при попытке вывести 12 очередных Т-72 и устроил скандал. Но борьба с кооперативами не задалась. Широко известной стала история Артема Тарасова, как его называли, первого советского миллионера. На самом деле, конечно, не первого. Только прежние миллионеры получали свои миллионы иначе. Например, Курчатову выплатили миллион за создание ядерной бомбы. Тарасов открыл кооператив и занимался буквально чем угодно. Главным образом, помогая государственным предприятиям вести деятельность, заниматься которой они не имели права. А также торгуя с заграницей. Например, экспортируя медь или фосфаты и импортируя компьютеры. Стоит ли говорить, что ни медь, ни фосфаты сам кооператив не производил? Через два года бурной деятельности, когда кооперативом заинтересовались органы, он уже насчитывал полторы тысячи сотрудников и имел на счетах сто миллионов рублей. Чтобы обналичить эти деньги, Тарасов выплатил самому себе зарплату в 3 миллиона рублей и честно заплатил с нее налогов на 180 тысяч рублей, а его зам, получив 1 миллион рублей и будучи членом КПСС, заплатил партийный взнос 90 тысяч. Главным образом общественный резонанс вызвала даже не новость о том, что кооператив полкает за рубеж продукцию государственных предприятий, а то, что член коммунистической партии смог заработать миллион рублей и не попасть под расстрел. В том же 1988 году, когда вышел закон о кооперации, группа «Наутилус-Помпилиус» записала песню «Стрептиз», в которой были строки «Страна умирает, как древний ящер, с новым вирусом в клетках». От соблазнов кооперативного движения коммунистическая мораль трещала не меньше, чем плановая экономика. Бывший министр химического и нефтяного машиностроения СССР Лукьяненко рассказывал, как директор отраслевого института с глазу на глаз признался ему. Владимир Матвеевич, раз в жизни открылась такая возможность крепко подзаработать. Грех было ее упускать. В 1989 году рост денежных доходов составил 64 миллиарда рублей. За год они увеличились на 12,9%. Для сравнения, за всю 11-ю пятилетку доходы выросли на 78 миллиардов рублей. Рост доходов населения опережал рост производства в 8 раз, а рост заработной платы в промышленности в 5,9 раза. В феврале 1990 года На очередном пленуме ЦК КПСС член политбюро Слюньков доложил, что за 4 года перестройки доходы населения превысили расходы на 160 миллиардов рублей, потому что развить производство товаров народного потребления в объемах, соответствующих росту зарплат, было невозможно. В результате народ на шальные деньги скупил вообще все, Из 1200 ассортиментных групп товаров около 1150 групп попало в разряд дефицитных. Вклады в сберкассах выросли в полтора раза, а запас наличных денег на руках — на треть. К началу 1991 года на вкладах населения хранился 361 миллиард рублей. При этом весь наличный денежный оборот составлял 111 миллиардов рублей. Отмена руководящей роли Компартии. Коммунистическая партия Советского Союза руководила развитием экономики как на макро- так и на микроуровне. На макроуровне инструментами контроля были директивы к пятилетним планам, задающие основные ориентиры развития а также заведенный порядок, по которому любые принципиальные постановления или законы принимались Советом Министров либо Верховным Советом не иначе как после одобрения на Политбюро. На микроуровне контроль за отдельными предприятиями осуществлялся с помощью номенклатурного принципа подбора кадров и партийной дисциплины. Ни один крупный руководитель не мог быть назначен на свой пост без согласия партийной организации. И, как правило, для назначения необходимо было быть членом партии. Любого директора завода можно было заставить выполнить то или иное решение по партийной линии, а в крайнем случае снять с должности. Партийный контроль над экономикой все годы советской власти подвергался критике со стороны хозяйственников которые требовали не вмешиваться в оперативное руководство предприятиями. Но этот же контроль сглаживал ущерб от лазеек в экономическом механизме. Любой руководитель должен был считаться не только с соображениями личной выгоды, но и с политикой партии в отношении того или иного способа подзаработать, особенно если этот способ шел вразрез с общественными интересами. Ранее уже отмечалось, что Горбачев не сам создал тренд на децентрализацию и перевод предприятий на рыночные условия хозяйствования, но он предельно ускорил процесс, фактически не дав экономическим агентам возможности адаптироваться к новым правилам игры. Вторым важным вкладом в ход реформ, привнесенным лично Горбачевым, я считаю как раз отмену руководящей роли компартии. В конце июля 1986 года Горбачев совершил поездку на Дальний Восток, из которой вернулся с убеждением, что чиновная знать инстинктивно или сознательно игнорирует перестройку. С середины 1986 года он все настойчивее проводит мысль, что перемены идут недостаточно быстро из-за сохраняющейся пассивности масс и приверженности партийных организаций, управленческих структур, директивным формам управления. Горбачев, видимо, чувствовал, что становится заложником разрыва между высокими общественными ожиданиями, которые он сам же и пробудил, и реальными возможностями тех инструментов управления, которые были в его руках. Ожидания чувствовались по тематике песен советских рокеров, которые вместо квартирников собирали теперь стадионы. За месяц до поездки Горбачева на Дальний Восток в ленинградском рок-клубе фронтмен группы кино Виктор Цой впервые представил публике песню «Хочу перемен» с припевом. «Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза». В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. А через месяц после поездки Горбачева в августе 1986 года, группа «Наутилус Помпилиус» записала альбом «Разлука», песня с которого «Скованные одной цепью», по мнению критика Артемия Троицкого, стала практически гимном перестройки. В конце января 1987 года прошел пленум ЦК КПСС о перестройке и кадровой работе. При подготовке пленума Горбачев и его соратники столкнулись со все увеличивающимся сопротивлением со стороны работников ЦК КПСС. Сроки пленума переносились три раза. На пленуме Горбачев презентовал новый внутриполитический курс страны. По его мнению, перестройка требовала широкой общественной поддержки, которую должны были обеспечить гласность и демократизация. С помощью гласности сторонники перестройки должны были сигнализировать о проблемах и трудностях в ее реализации. А демократизация должна была помочь им войти во власть, чтобы лично эти проблемы решать. На Пленуме было принято решение начать проведение выборов и в КПСС, и в советы народных депутатов на альтернативной основе, то есть создать политическую конкуренцию. Это требование разрушало принцип номенклатурного подбора кадров, назначаемости, то есть ликвидировало один из инструментов партийного контроля над местными партийными, советскими и хозяйственными руководителями. 30 июня 1987 года Верховный Совет, принял закон о всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни. В августе 1987 года в ответ на демонстрации в Москве Борис Николаевич Ельцин, который в 1985 году был переведен из Свердловска в Москву и в декабре 1985 года назначен первым секретарем Московского городского комитета КПСС, утвердил временные правила проведения митингов. Чуть раньше аналогичный документ был утвержден в Ленинграде. Решение Ельцина было раскритиковано на политбюро ЦК КПСС 10 сентября 1987 года. Ответом стало прошение Ельцина об отставке, поданное сначала в частном порядке Горбачеву, а затем официально на пленуме ЦК КПСС 21 октября 1987 года. Ельцин был подвергнут разгромной критике со стороны однопартийцев и в ноябре снят с должности первого секретаря Московского городского комитета КПСС. Но это решение вызвало митинги в его поддержку в Свердловске, где он состоялся как руководитель. Практически одновременно с митингами в поддержку Ельцина в Латвии состоялся митинг за независимость республики. Напомню, что экономической компонентой этого требования было желание ввести республиканский хозрасчет по аналогии с самостоятельностью предприятий, разрешенной законом о госпредприятии. Митинги отразили процесс формирования реальной политической оппозиции, которая чем дальше, тем больше стала концентрироваться вокруг фигуры Ельцина. С 1 января 1988 года вступал в силу закон о госпредприятии, который вводил выборность директоров и, соответственно, делал их не ни партии, ни министерствам. Одновременно с этим в начале 1988 года Горбачев при поддержке Рыжкова провел через Политбюро ЦК КПСС постановление об упорядочении деятельности Политбюро, и секретариата ЦК КПСС, в соответствии с которым секретариат ЦК КПСС де-факто прекратил свое существование. Секретариат ЦК КПСС играл важнейшую роль в повседневной работе партии. В его составе были отраслевые отделы, которые курировали все направления народного хозяйства, анализировали ход их развития и при необходимости вмешивались в это развитие прямо или косвенно. Секретариат отчасти дублировал работу Бюро Совета Министров, из-за чего был объектом ревности Совмина, которым как раз руководил Рыжков. Помощник Лигачева Валерий Лигастаев позднее писал, что решение о сокращении полномочий секретариата ЦК было принято Горбачевым для того, чтобы снизить политический вес Лигачева который этим секретариатом руководил. Возможно, в ответ на эти действия Лигачев дал добро на распространение в печати статьи Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», направленной против политики перестройки. Ответ на статью был подготовлен Яковлевым и Медведевым и опубликован в «Правде» 5 апреля 1988 года что знаменовало раскол политического поля уже на три части. Радикалы, требовавшие ускорения преобразований, консерваторы, призывавшие наоборот к осторожности и центристы, в первую очередь сам Горбачев, пытавшиеся лавировать между ними. Весной 1988 года в Прибалтике в поддержку перестройки создаются народные фронты и общественные движения, из которых в скорости вырастут националистические партии. С 28 июня по 1 июля 1988 года в Москве проходила 19-я партийная конференция. Делегаты на нее впервые с 20-х годов избирались от первичных партийных организаций, что обусловило приоритет местных интересов в тематике выступлений. На конференции произошло организационное оформление партийных платформ, которое в скорости привело к созданию региональных партий, далеко не всегда коммунистических. Партконференция приняла решение возродить съезды народных депутатов, отмененные Конституцией 1936 года. На партконференции также было принято решение совместить должности главы партийного комитета и председателя совета соответствующего уровня. Руководители советов всех уровней должны были стать демократически избранными, что должно было утвердить легитимность власти. Вместо этого к руководству пришли сторонники демократических и националистических движений. Параллельно Горбачев продолжал наступление на партийный аппарат. 8 октября 1988 года Политбюро рассматривало его записку, предполагавшую сокращение 700-800 тысяч аппаратчиков. 30 сентября 1988 года секретариат ЦК вместе со своими отраслевыми отделами был уже официально ликвидирован. Комитеты КПСС были освобождены от несвойственных им функций, фактически отстранены от государственного управления партийный контроль за промышленностью оказался утрачен. Последствия не заставили себя долго ждать. В том же 1988 году Горбачев уже жаловался на Политбюро на чиновника, отказавшегося газифицировать станционный поселок в Сибири. И что услышали в ответ? Пусть Политбюро и газифицирует. с административным ослаблением КПСС? Усиливался идейный раскол в ее рядах. В то же время осенью 1988 года прошли съезды прибалтийских народных фронтов, а 16 ноября Верховный Совет Эстонской ССР принял декларацию о суверенитете Эстонской ССР и в тот же день внес поправки в Конституцию Эстонской ССР по которым все природные ресурсы на территории республики передавались в исключительное ведение Эстонской ССР. Из-под национального вопроса все явственнее проступал вопрос о собственности и о доходах от хозяйственной деятельности. Верховный Совет СССР признал эстонскую декларацию незаконной, но после двух месяцев обсуждений ЦК КПСС решил пойти на уступки и высказался за существенное расширение экономической самостоятельности республик. С зимы 1988 89 годов начинается работа над новым союзным договором, который должен был это закрепить. На основании решений 19-й партийной конференции в октябре 1988 года Верховный Совет СССР принял проект конституционной реформы. Была восстановлена по образцу Конституции 1918 года двухуровневая система представительных органов — Съезд Народных Депутатов и Верховный Совет, избираемый из депутатов съезда. Прежде высшим органом законодательной власти был Верховный Совет СССР избиравшийся населением по территориальным и национально-территориальным округам. Теперь Верховный Совет должен был избираться съездом народных депутатов, две трети которых, в свою очередь, должны были избираться населением. Остальную треть депутатов, 750 человек, должны были выбирать общественные организации. При этом наибольшее число депутатов выбирало КПСС. В 1989 году прошли выборы народных депутатов. Из-за ранее упомянутых особенностей выборного процесса фактически все кандидаты разделились на две группы. Те, кого поддерживал партийный аппарат, и те, кто шел на выборы вопреки ему. Как следствие, больше шансов пройти вопреки было у самых ярких несогласных — националистов, экологов, демократов и тому подобных антикоммунистов. У непартийных левых в таких условиях почти не было шансов. Общественность воспринимала их как недостаточно отличающихся от КПСС. С 25 мая по 9 июня 1989 года проходил Первый съезд народных депутатов СССР. 7 июня правительство СССР ушло в отставку, чтобы быть заново избранным делегатами съезда. Рыжков остался главой правительства, став первым и последним избранным депутатами премьер-министром СССР. Председателем нового Верховного Совета СССР был избран Горбачев, который таким образом добился независимости от КПСС. Произошло практически полное обновление экономического блока правительства. С начала 1989 года при совмине СССР работала комиссия по совершенствованию хозяйственного механизма, преобразованная 5 января из комиссии по совершенствованию управления, планирования и хозяйственного механизма. Она должна была на основе предложений Института экономики Абалкина разработать экономическую программу нового правительства. Рыжков представил эту программу Первому съезду народных депутатов. В последний день своей работы, 9 июня, Первый съезд народных депутатов принял постановление об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР. В нем ставилась задача перейти к новой модели экономики, включая обновление отношений собственности, становление социалистического рынка, отказ от вмешательства государства в оперативное управление предприятиями. Таким образом, право утверждать те или иные варианты реформ перешло от КПСС к народным депутатам. Проект плана на следующий 1990 год впервые был представлен газпланом в Верховный Совет, минуя Политбюро. Может возникнуть вопрос, как партия фактически добровольно отказалась от власти. Отчасти ответ заключается в масштабных кадровых чистках, которые проводили Андропов, а затем Черненко и Горбачев. К началу 1987 года было заменено 70% членов Политбюро. Своих постов последовательно лишились Романов, Тихонов, Гришин, Кунаев, Щербицкий. Было заменено 60% секретарей обкомов, 40% членов ЦК КПСС, получивших свои должности в период руководства Брежнева. С 1986 по 1988 год На уровне горкомов и райкомов было заменено 70% руководителей. Еще более высокими темпами заменялись хозяйственные управленцы. Из 115 членов Совета министров СССР, назначенных до 1985 года, в первый год пребывания Горбачева у власти сменилась 1 треть. В 1988 году их осталось всего 22 человека а в 89-м всего 10 человек. Тот же самый номенклатурный принцип подбора кадров, который был основой партийного контроля над экономикой, позволял новому руководству тихо и безболезненно удалять несогласных с занимаемых постов. Вторая часть ответа, на мой взгляд, состоит в партийной дисциплине и в самом принципе воспитания партийных кадров. Членов партии ориентировали на выполнение решений вышестоящего звена. Не согласные с этими правилами просто не делали партийной карьеры. Можно вспомнить, как Никита Сергеевич Хрущев фактически единолично навязывал такие серьезные изменения, как совнархозная реформа. В перестройку выяснилось, что с виду могущественная и многочисленная организация бессильно перед импульсом к самораспаду, если он идет непосредственно от генерального секретаря. На пути к распаду. После описанных в предыдущем разделе изменений 84-88 годов историю советской экономики можно считать завершенной. Да, политическая история СССР закончилось не в 1989, но только в 1991. А советы, как форма власти, были ликвидированы только в конце 1993 года. Однако, если понимать под советской экономикой централизованное управление общественной собственностью в общегосударственном масштабе на основе директивных планов, то все решения, сделавшие ее дальнейшее функционирование невозможным, были приняты до 1989 года. Если считать программой не пачку отдельных постановлений, а именно внутренне согласованный и комплексный набор необходимых мер, то нужно признать, что все программы рыночных реформ появились в 1989 году или позже то есть когда ключевые решения уже были приняты. Переход к рынку в СССР начался путем разрушения инструментов планового управления. И только когда все резче стали проявляться их социальные последствия, правительство попыталось создать условия для уже начавшегося перехода. Буквально по месяцам ухудшающаяся экономическая ситуация Подогревало политический радикализм. А он, в свою очередь, делал невозможными никакие действия по стабилизации ситуации Союзное правительство с 1989 года пыталось восстановить управляемость страной, но оказалось бессильным перед тем напором стихии рынка, который само же и вызвало к жизни. Позднее Рыжков писал, что при том составе съезда и том раскладе политических сил, который сложился к середине 89 -го года, никакая программа союзного правительства поддержки получить не могла. Команда Горбачева своими собственными руками разрушила рычаги управления, которые могли бы позволить ей проводить дальнейшие реформы. Глава избирательного штаба Ельцина на выборах председателя Верховного Совета РСФСР Геннадий Эдуардович Бурбулис вспоминал, что сама стратегия по выходу России из СССР сформировалась вынужденно в 1989 году, когда он и другие члены межрегиональной депутатской группы увидели, что ни съезд народных депутатов, ни Михаил Сергеевич Горбачев стабилизировать ситуацию не в состоянии. Была принята стратегия сосредоточиться на Российской Федерации, разыскать возможности и ресурсы управлять Российской Федерацией по всем правилам дееспособной власти. Можно предположить, что если бы Ельцин и его команда увидели возможность заполучить власть на уровне Союза и восстановить управляемость им, то они бы работали на сохранение СССР так же жестко и целеустремленно, как они работали на его распад. Эти соображения заставляют меня пропустить рассказ о многочисленных программах реформ, появившихся в 89-91 годах. Во-первых, они уже не имеют отношения к советской экономике, а во-вторых, в тех политических обстоятельствах они были обречены на бесполезность. Историк Кротов в 2019 году издал огромную книгу Акела промахнулся с подробным описанием этих попыток, к которой я и перенаправляю заинтересованных слушателей. Менее усидчивым могу порекомендовать статью Полынова и Тарасовой на ту же тему. Тактика российского правительства в отношении союзных программ чем-то напоминала тактику Петроградского совета в период двоевластия в 1917 году. Критиковать любой промах временного правительства, не беря, однако, на себя ответственности и мешая ему проводить любую более-менее жесткую политику и ждать, пока оно само себя дискредитирует. Предельно четко стратегический выбор, который не смогло сделать ни правительство Рыжкова, не последовавшее за ним правительству Павлова, сформулировал Щербаков. Напомню, что Щербаков работал финансовым директором КАМАЗа, когда в 1985 году в Правде потребовал дать всем предприятиям те же права, что уже выбили себе автоваз и сумское производственное объединение. За эту статью он поплатился должностью и членством в КПСС, но вскоре был замечен и взят в Москву где в Госкомтруде готовил закон об индивидуальной трудовой деятельности, а потом дослужился и до вице-премьера советского правительства. В апреле 1991 года Госплан СССР был реорганизован в Министерство экономики и прогнозирования СССР, которое Щербаков и возглавил. Анализ Минэкономики показывал, что в 1991 году Валовый национальный продукт по оптимистическим оценкам сократится минимум на 10%. Национальный доход сократится на 15%. Бюджетный дефицит достигнет 200 миллиардов рублей. Для его покрытия потребуется эмиссия наличных денег в размере 105 миллиардов рублей. А ничем не обеспеченные номинальные денежные доходы населения возрастут за один год в 1,8 раза. В докладе в Верховный Совет СССР 16 августа 1991 года Щербаков сформулировал три стратегии борьбы с финансовым кризисом. Первая. Возврат к командной экономике образца 70-х годов. Вторая. Немедленная либерализация всех цен с изъятием лишних денег у населения путем конфискационной денежной реформы и с обвалом курса рубля, что нанесет удар по производителям занятости и уровню жизни. Этот вариант, по прогнозам, означал экономический спад на 30% и безработицу в 40 миллионов человек. И третья стратегия — сценарий управляемого кризиса с защитой базовых отраслей и продовольственного рынка от чрезмерной инфляции и от отсутствия материальных ресурсов для функционирования. Два последних сценария предполагали не сдерживание инфляции, а ее использование по принципу «рынок так или иначе отрегулирует пропорции». Третий сценарий отличался от второго только тем, что спад производства и уровня жизни имел бы более социально приемлемые формы. Но, на мой взгляд, интереснее причины, по которым Щербаков отвергал первый сценарий — возврат к командной экономике. Щербаков писал, «Возврат к этой модели возможен только с широкомасштабным применением мер, использованных в 1929 году при сворачивании НЭПа и раскулачивании крестьянства, затем восстановлении методов планирования, примененных в период 1940-1944 годов для перевода народного хозяйства на военный режим работы. Только после мер такого характера, проведенных в течение 3-4 месяцев, возможно смягчение механизма управления до модели конца 70-х годов. Понятно, что в политической области не обойтись без применения репрессий. Реализовывать этот вариант было некому. Поэтому Щербаков, обозначив его, сразу отказался от его дальнейшей проработки. В 30-е годы коммунисты оправдывали применение силы построением в обозримом будущем справедливого и изобильного социалистического общества и необходимостью подготовки к маячившей на горизонте Второй мировой войне. В 91 году возврат к модели конца 70-х означал бы возврат к тем же проблемам, которые обусловили отход от нее. Такая перспектива в те годы никого на новый Великий Перелом мобилизовать не могла. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще главы России, Украины и Белоруссии Ельцин, Кравчук и Шушкевич объявили, что переговоры о новом союзном договоре зашли в тупик. Процесс выхода республик из СССР стал свершившимся фактом. А Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование. 25 декабря Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР. А с января 1992 года правительство Гайдара в новой, независимой России, запустила либерализацию цен, а затем и приватизацию предприятий. Рецепт сработал. Через многолетний спад производства, безработицу, падение уровня жизни и передел собственности, рынок так или иначе отрегулировал пропорции. Но это уже совсем другая история.